Глава 33 Нина проводила Марка на кухню. Ярко-красные фасады шкафов, светло-желтые шторы, клеенчатая скатерть с узорами. Весь этот интерьер, как и ее цветастая одежда, совершенно не вязался со строгим обликом хозяйки. — Присаживайтесь, — предложила Нина, отодвигая в угол стола аккуратную стопку зеленых тетрадей. — Сразу предупреждаю. «У меня не очень много времени. Нужно еще проверить домашние работы». «Вы учительница?» поинтересовался Марк. «Да, начальных классов». Нина села напротив спиной к плите и сложила руки в замок. «Итак, кто вас нанял?» спросила она серьезным тоном. Марк не сразу понял, что она имеет в виду. «Никто». Нина бросила на него недоверчивый взгляд. «То есть вы сами по своей инициативе решили узнать, что случилось с Мариной?» «Не совсем». Он рассказал, что его изначально привело в Сверчкова. Виктор вернулся после того, как Егора отправили под арест. Подытожил он. «И вы считаете, что Егор никого не убивал?» «Допускаю, что это так». Нина кивнула. «Вообще, я и сама в это не верила. Он такой хороший мальчик. После смерти матери ему же очень досталось. Я пыталась помочь, как-то поддержать, но его бабушка меня на пушечный выстрел к ним не подпускала». «Почему вы сказали смерть матери?» — спросил Марк. «Ведь Марину так и не нашли». Нина ничуть не смутилась. «Я никогда не сомневалась в том, что ее убили». «У вас есть предположение, кто?» Нина колебалась. Марк решил ей помочь. «Вас удивило, что я встречался с Харлановым. При этом вы спокойно восприняли мои слова, что и Егор, и Петр обвиняют именно Ерохина в убийстве Марины. Потому что вы думаете точно так же». Нина уставилась на сложенные на столе руки. «Да», – нехотя подтвердила она. Я тоже так считаю. Расскажите все по порядку. Это надолго, но... Она глубоко вздохнула. Тетрадки, пожалуй, подождут. И встала, чтобы поставить чайник на газовую плиту. Затем обернулась к Марку. Марина была моей лучшей подругой. Как говорят, закадычной. Смешное слово, да? Улыбка ненадолго смягчила ее жесткие черты. Буквально означает «заливать закадык». А закадычный друг — это никто иной, как собутыльник. Со временем, конечно, фразеологизм приобрел иное значение. Задушевный, верный друг. И в нашем с Мариной случае было именно так. Нина обхватила себя руками, и под нарастающий шум закипающего чайника начала свой рассказ. Марина появилась в Сверчково, когда Нина училась в старшей школе. Сперва они почти не общались. Пятилетняя разница в возрасте казалась не, не огромной. И Марина, которая уже успела выйти замуж за местного раздолбая Василия Коваля, представлялась ей взрослой опытной женщиной. Года через три мужа Марины посадили, и она стала мотаться к нему с передачами, а Нина на этом же автобусе ездила на занятия в институт. Так и познакомились. Марина выросла в детдоме, но не любила об этом рассказывать. Как она сама говорила, ее жизнь началась, когда она получила маленькую комнатку в Воскресенске. Как догадался Марк, ту самую, где теперь жил Василий Коваль. А потом быстренько выскочила замуж и переехала в Сверчково. Нине иногда казалось, что из них двоих старше именно она. Марина была наивной как подросток и все время хотела прибиться к тому, с кем не страшно. Так и прибилась. Сначала к Василию, потом, когда его посадили, к Нине. Та взяла над Мариной шефство, познакомилась со Сверчковской компанией друзей, помогла выучиться на санитарку и устроиться в пригородную больницу, где старшей медсестрой работала Нинина-мать. Делилась одеждой. Марина носила какое-то старье, точно из сундуков своей свекрови, а Нина обожала наряжаться. Да и весело тогда килограммов на 10 больше, так что размер у них был один. Но когда Василий Коваль вернулся из тюрьмы, их дружбу будто поставили на паузу. Нина вспоминала, как, стоя у калитки, звала Марину. «Бери горку и пойдем гулять!» Та опасливо озиралась на крыльцо и, пряча свежие синяки, шептала. «Не могу! Вася ругаться будет! А это...» «Это Егорка с овочком случайно заехал!» Несмотря на побои, Марина каждую минуту проводила рядом с мужем. Приклеилась к нему как репей, не отдерешь. Но не потому, что так сильно его любила. Нина поняла это уже потом, когда Василия посадили во второй раз. Марина до жути боялась остаться один на один со своей свекровью. Авдотья Трофимовна слыла легендой Сверчкова. «Стоило ей выйти из дома» как родители забирали с улицы маленьких детей. Мальчишки прятались по канавам, односельчане выбирали обходные пути, лишь бы ненароком с ней не пересечься. Ее боялся даже председатель местного сельсовета. Что уж говорить про Марину. Выходя замуж, та мечтала обрести в лице свекрови маму, которой у нее никогда не было. Однако вместо этого попала в настоящий ад. Нина с ужасом слушала рассказы Марины о том, как ее встретили в новом доме. Первые дни Авдотья Трофимовна невестку вообще не замечала и смотрела сквозь нее, словно Марина пустое место. Готовила еду и ставила на стол две тарелки для себя и своего сына. Вечерами сидела с Васенькой перед телевизором, пока Марина в душной комнатке утирала слезы и не смела узнать, почему. «И правда, почему?» — спросил Марк. «Что такого она сделала своей свекрови?» Нина вздохнула. «Ничего. Просто покусилась на ее место. Она относилась к Марине как к дворовой собаке, которую сын притащил с улицы, а добрая мама разрешила оставить. Правда, она бы хотела кого-то попородистей. Но так уж и быть. Живи и не тявкой. «А как же муж?» А муж воспринимал все как должное и не смело слушаться маму. В один из первых дней в новом доме, когда Василий ушел на работу, Авдотья Трофимовна бросила перед Мариной на пол ее свадебное платье и, ткнув своей палкой, приказала «Вымой полы, чай не принцесса!» Марина попыталась спрятать его в комоде и тут же получила клюкой по рукам. Тогда она вымыла платьем весь дом, тайно надеясь все отстирать. А потом свекровь разодрала его на куски со словами «пойдет на тряпки». Когда Вася был дома, мать успокаивалась, переключалась на него и меньше внимания обращала на Марину. Тем более то и так доставалось от мужа. Когда же они оставались одни, Марина обхаживала свекровь с утра и до вечера. Стирала, убирала, готовила. При этом Авдотья Трофимовна могла вылить в сортир сваренные невесткой щи, отдать курам испеченный хлеб, мол, все это несъедобно. И Марина снова становилась за плиту. Ей бы взбунтоваться, да куда там. Свекрови она жутко боялась. Говорила, та все время что-то ворожит и нашептывает. Да и молва в деревне сыграла свою роль. Как ты с ней живешь, она же превратит тебя в жабу. Стращали одни. В прошлом месяце она на Сенцовых ополчилась, так у них корова сдохла и дочка чуть не утонула. Рассказывали другие. Марина все принимала на веру и не смела сказать ей что-то поперек. Только бы порчу не навела, до ночью не придушила. А еще она очень боялась за Егора. Внука Авдотья Трофимовна поначалу вовсе не замечала. Подумаешь, ползает какая-то букашка. Морщилась, когда он принимался плакать, кривилась от вида грязных пеленок. Мальчик рос со странностями, долго не разговаривал и всех дичился. Его бабушка заявляла «Нагуляла ты его, не мой это внук!» Правда, Егор с каждым годом все больше походил на отца, и вскоре Авдотья Трофимовна смирилась, однако внука так и не полюбила. Когда Василий Коваль отправился отбывать новый срок, Марина поняла, что ей нужно бежать. О том, чтобы вернуться в коммуналку, не могло быть и речи. И муж, и свекровь ее там быстро найдут. Единственный выход — продать комнату и купить маленький домик на другом конце света, подальше от этого семейства. И Марина начала копить на побег, поскольку всю зарплату санитарки забирала мама. Она тайно устроилась в той же больнице уборщицей на полставке и стала понемногу откладывать, лишь бы в семье не заметили недостачи. А потом кто-то из местных дачников предложил Марине убираться и у них. Она, конечно же, согласилась, ведь это был отличный шанс прилично заработать, а Авдотья Трофимовна никогда не узнала бы, сколько и платят на самом деле. Постепенно добавились другие клиенты, и тогда Марине пришла в голову поистине гениальная идея найти среди местных состоятельных москвичей того, Кто заберет их с Егором к себе в Москву?» Нина вздрогнула, когда чайник пронзительно засвистел и встала выключить плито. «Будете чай?» Марк не хотел прерываться. Ему не терпелось поскорее услышать про судьбу бедной Марины, но все же ответил. «Не откажусь». Нина достала кружки, такие же яркие, как и все вокруг. Сунула в них по чайному пакетику и залила кипятком. Покопавшись в кухонных шкафчиках, выставила на стол вскрытую пачку сушек и подсохший мармелад со словами. «Извините, я почти не ем сладкое». «Я тоже. Чая будет достаточно», — заверил ее Марк. Нина села и задумчиво побултыхала в кружке пакетик, наблюдая, как вода постепенно окрашивается в светло-коричневый цвет. «Про Марину говорили, что она гуляла направо и налево». Только это не совсем так. Да, у нее случались романы, но разве кто-то мог осуждать ее? Считайте мать-одиночку при живом муже. Одно время она встречалась с врачом из своей больницы. Тот жалел ее и давал то, чего никто и никогда — ласку и понимание. Но вскоре он перевелся в Москву, а Марину с собой не позвал. Потом ей попался один заезжий музыкант, снимавший здесь дом на лето. Потом Петр Харланов. О, этот вскружил голову не одной девушке. Еще бы такой красавчик! Даже я попала под его чары. Нина смущенно улыбнулась. Но Марина понимала, что он совершенно бесперспективен. Мутил какие-то делишки с местным криминалом, да по женщинам таскался. Марина же искала замену мужу она шла свою смерть. Это было то самое лето 2004 года. Марина поделилась с Ниной своей новой тайной, что начала встречаться с богатым бизнесменом, у которого убиралась уже пару лет. Виктор Ерохин много времени проводил здесь, в деревне. Сбегал отдохнуть от жены и маленьких сыновей-погодков. Постоянно устраивал на даче тусовки с друзьями. Кажется, кто-то из них даже пытался за Мариной приударить, однако она нацелилась на Ерохина. И вскоре тот стал приезжать в Сверчково чаще, уже к Марине. Давал ей денег. Такие суммы она никогда раньше и в руках не держала. Делал подарки, как правило, дорогие шмотки. Хорошо к ней относился. И она ошибочно принимала все это за проявление любви. Да и не хотела Марина Ерохинских миллионов. Ей нужен был кто-то надежный, кто поможет вырваться из ее личного ада. Как-то раз... Примерно в середине июля, уже в одиннадцатом часу ночи, Марина прибежала к Нине. Размазывая слезы и синюю тушь, за бокалом дрянного вина рассказала, что собиралась провести эти выходные с Виктором вдвоем. Свекровью Марина наплела, что осталась дежурить в больнице, а сама готовилась пожить несколько дней на Ирохинской даче, как настоящая хозяйка. Купила новое платье, белье, напомадилась и отправилась к нему а он вытолкал Марину прочь, потому что на дачу неожиданно нагрянула его жена со всем своим выводком. Ох, как Марине не хотелось спускаться с небес на землю! Ведь она уже представляла, что Ирохин вот-вот бросит постылую жену, поселит их с сыном в своей огромной квартире, поможет развестись с Ковалем и будет защищать от Мегеры свекрови и бывшего мужа. И лишь теперь догадалась, что ей отводили скромную роль деревенской любовницы поэтому стоило жене уехать, как Марина решила расставить все точки нады. Нина, конечно, попыталась ее отговорить: Ну что тебе еще нужно? Живи и радуйся! Пользуйся щедрым Ерохиным и копи на свой отъезд. Но такой вариант Марине больше не подходил. Нина глотнула чай, потом посмотрела в окно, где дождь вовсю смывал остатки зимы. Понимаешь, что Ерохин не разведется? Марина решила пополно использовать свой шанс вырваться из Сверчкова и поставила ему ультиматум. Или он увозит их с сыном в Москву, или она все расскажет его семье. Тот сначала опешил, однако, видя такой напор, пообещал снять им с Егором квартиру, устроить ее на работу, мальчика в специальную школу. Правда, попросил подождать до конца лета, якобы нужно все это организовать. Нина горестно покачала головой. Как была Марина наивная дурочка, так и осталась. Скакала тут козочкой у меня по кухне. Вот-вот она получит то, о чем так долго мечтала. Даже домой к свекрови шла, высоко подняв голову. Жаль, что все очень быстро закончилось. Нина сжала зубы. На впалых щеках заиграли желваки. Я много раз вспоминала тот субботний вечер 7 августа. Марина пришла ко мне часов в семь, немного выпила, но достаточно, чтобы осмелеть, и опять намылилась к Ерохину. Позвонила ему с моего домашнего телефона, в то время не у всех были мобильные, и объявила, мол, «Жди, вечером буду», хотя вот только днем к нему заходила. «Примерно в каком часу она позвонила?» — уточнил Марк. «Около восьми». Я, конечно, пыталась ее вразумить, что невозможно угрозами и шантажом добиться от мужика исполнения желаний, что рано или поздно он натравит на нее своих телохранителей. Тем более Марина уже сталкивалась с одним из них, да так, что потом я её валерьянкой отпаивала. «Сильно напугал?» «Не то слово. Она убиралась себе спокойно, когда из-за угла выскочил квадратный детина с наколками и наставил на нее пистолет». Марк вскинул брови. «Что, настоящий пистолет?» Марина не разглядела, какой. Просто до ужаса перепугалась. Ерохин сказал, что это его охранник и что им всем положено носить при себе оружие. Выдал ей премию и благополучно замял эту историю. «Вероятно, Марину напугал Богдан», — подумал Марк и уточнил. «Когда это случилось?» Нина подняла глаза к потолку, селись вспомнить, и задумчиво сказала. «Наверное, где-то в начале лета. Марина и Ерохин тогда еще не встречались». Она немного помолчала, прежде чем продолжить. «Так вот, в тот вечер 7 августа Марина рвалась к Ерохину. Я напомнила ей, что он не так-то прост, а она снова меня не послушала. Мы даже поругались, да так, что моя мама проснулась». Обычно она рано ложилась спать, но тут услышала наши крики, выглянула в окно и увидела, что Марина уходит. Марк сделал глоток горького, как дубовая кора чая, в котором все еще плавал пакетик. «В тот вечер у Виктора гостили его друзья», — напомнил он Нине. «Марина об этом знала?» «В том-то и дело, что знала. Как я сказала, она заходила к нему еще днем, чтобы задобрить». «Ну, вы понимаете, о чем я». Нина заметно смутилась и уткнулась в свою кружку. Ерохин попросил ее в тот день больше не появляться. Она вообще собиралась остаться у меня на ночь, лишь бы не идти домой к свекрови. Но потом в магазине встретила Ерохина с друзьями. И вместо того, чтобы ей обрадоваться, он сделал вид, что знает её постольку-поскольку, и напомнил прийти убираться в понедельник. Марину это жутко оскорбило, и она решила, чем больше народа будет в курсе их отношений, тем больше у нее гарантий, что он не пойдет на попятную. Мои увещевания не помогли. Мы поссорились, и она ушла к нему, бросив мне на прощание. А я считала, что мы подруги. Больше я ее не видела. Произнесла Нина совсем тихо. «И вы не сказали полиции, что Марина отправилась к Ерохину?» Констатировал Марк. «Нет». «Почему?» Нина подняла голову. Ее скулы покрылись красными пятнами. То ли от смущения, то ли от стыда за свое молчание. «Я струсила. Понимаете, я как раз окончила институт. В сентябре брала свой первый класс в Можайской школе. У меня вся жизнь была впереди. Я видела, какой Ерохин могущественный. И не сомневалась, что если все расскажу, его отпустят. «А меня где-нибудь закопают?» Марк кивнул. Хотя с трудом, но он мог ее понять. Люди часто выбирают собственное спокойствие, и если это не касается их напрямую, не горят желанием восстанавливать справедливость. «Когда к вам пришел Петр?» «Примерно через полчаса». «Какое-то время вы не говорили об этом следствию?» «Да». «Я понятия не имела, что все так серьезно, быстро сказала Нина, словно ждала этого вопроса. «И у меня были причины скрывать наши отношения. Моя покойная мама на дух не переваривала Петра. Тогда еще человека с очень дурной репутацией. Не то что сейчас». Она заправила за ухо короткую прядь, и Марку показалось, что в этом жесте мелькнуло ее былое кокетство. Я как-то наткнулась в интернете на видеоролик с его участием. Он теперь такой богатый, лощный, интеллигентный. И совсем не постарел. Нина покачала головой. Да, знала бы мама, кем станет Петр Харланов. Отпустила бы меня с ним в Москву. Глядишь, все бы и получилось. Казалось, она до сих пор сожалела. Возможно, даже подписалась на Харланова в соцсетях следила за его успехами и тайно мечтала все вернуть жила будто по инерции носила все яркое как в молодости и никак не отпускала прошлое вы говорили петру о том куда пошла марина спросил марк нет я же ей обещала хранить все в тайне зато петя мне рассказал что слышал ее голос когда проходил мимо ерохинской дачи а потом его отправили в сизо понимаете Петю, а не Ерохина. И это еще больше убедило меня молчать. Она обвела пальцем узор на скатерти и тяжело вздохнула. Все эти годы я мучилась, что виновный в смерти моей лучшей подруги так и не наказан. Но теперь... Она выпрямилась и посмотрела на Марка. Теперь, когда вдруг об этом снова заговорили, я готова. И дать показания, и понести ответственность за свое вранье. Марк подумал, что ее признание 15 лет назад могло очень сильно изменить ход расследования. Однако сейчас этого будет уже недостаточно. Он отпил остывший чай. «У вас остались фотографии Марины?» Нина удивленно пожала плечами. «Кажется, есть одна?» Она ненадолго вышла из кухни и вскоре вернулась, держа в руке выцветший квадратный снимок. «Вот!» Это я фотографировала. Еще на Полароид. Марк сразу узнал место съемки. Площадь рядом с деревенским магазином. Молодая женщина в белом платье и щуплый мальчик лет 8-9 стояли возле автобусной остановки. Позади виднелась поросшая дуванчиками поляна. Вдали — редкая березовая роща. Глядя на поблекшие краски, Марк мог легко представить, что когда-то тусклые деревья покрывала сочная зелень. Бледные цветы были канареечно-желтыми, белесые небо — голубым, а мама и сын — счастливыми. Марк сосредоточился на Марине. Миловидное лицо с ямочками на круглых щеках, густые русые волосы до плеч, чуть полноватая женственная фигура. «Статная», — как сказал Михалыч. Марина пользовалась популярностью у мужчин, и, глядя на нее, Марк понимал, почему. Было в ней что-то притягательное, манкое. Может, нежная округлости плеч и нескромный вырез платья на пышной груди. Может, яркая улыбка и прямой, неожиданно дерзкий взгляд, которым она одарила фотографа. Пересняв фото на камеру мобильного, Марк перевернул квадратную карточку. На обороте ручкой стояла надпись «Май 2004». Через несколько месяцев Марина пойдет к Виктору Ерохину и исчезнет.